Глава четыре. Мила Цветкова. Он огромный, похож на волка, смотрит на меня сверху вниз, а мне все время кажется, что он вот-вот откусит мне голову. Даже пахнет от него зверем, распаренным, яростным, хищным. Нет, говорю я твердо, но голос все равно дает позорного петуха. Я не уйду. Страшно мне, да жути страшно. Но отступать некуда. Васильки на меня надеются. «Мои дети. Они мои. Я не могу их бросить. Я обещала Альке. Когда-то она меня спасла. Теперь моя очередь. А Розин? Алька его любила. Всю жизнь любила. Значит, может, он не совсем пропащий?» «Ну, говори». Он щурится, как сытый кот. Даже искра интереса мелькает в его глазах. Видно, редко ему говорят «нет». «У тебя минута». «Помогите мне». Я уже сказал, что не подаю. Перебивает меня этот монстр. Ты меня разочаровала, птичка. Обходит замерзшую меня расслабленной походкой, направляется к огромной, похожей на похоронный автобус машине. Наглый, нахальный, самовлюбленный павиан. Гад! Бессильно выплевываю я в широкую спину, затянутую в дорогой драп. И скот! замирает. Ну, все, теперь мне точно крышка. Разворачивается резко, в один шаг оказывается возле меня. Брезгливо хватает меня за капюшон. Глаза цвета грозового неба мечут молнии. «Что ты сказала?» «Я сказала, что вы скот. Только такой, как вы, может шляться по баням и сладко жрать, когда его дети в детском доме». «Такой как?» «А, так это ты у нас мать-героиня. Близнецы вроде. Разочарую тебя, идиотка. Я бы на тебя не позарился, даже если бы мне приплатили». «Ну и так, вишенка на торте, дурочка. Я бесплоден. Так что вали-ка ты и постарайся больше не попадаться мне на глаза». «Это ваши дети!» — пыхчу я, пытаясь выбраться из захвата стальных пальцев. «Ваши! И я им не мать! Просто все очень сложно. Алька...» Он вдруг разжимает свой захват, и я вижу теперь в глазах зверя панику. Что-то человеческое, едва уловимое. «Вали отсюда!» — Розин рычит. Раздувает ноздри. «Что с ним? Что это?» «Пошла!» «Хорошо. Просто выслушайте. Помогите мне, умоляю. Помогите забрать Васильков. Только забрать, а дальше мы сами. Честно-честно. Никаких претензий. Они маленькие. Будьте милосердны». «Милосерден? Так же милосерден, как Алька и ее мамаша?» Он не рычит уже. Ревет. «Слушай меня, мать Тереза, на минималках. Ты имеешь наглость явиться ко мне с этой чёртовой просьбой?» Ты не слышишь, что ли? Я бесплоден, я... Ярослав, Галина Николаевна поступила ужасно, но вы же не она? И у вас есть шанс исправить ошибки, и... Вот. Протягиваю ужасное письмо взбешенному мужчине, у которого кажется, вот-вот дым пойдет из носа. Лист бумаги осыпается на землю мелкими обрывками сразу же. Клачки бумаги на черной земле кажутся странными самолетиками. «Передай Галине Николаевне, чтобы шла в ад. Свои грехи мы замаливаем сами. Это ведь она тебя сюда послала, старая ведьма?» «Она уже... Ну, то есть, она умерла неделю назад». «Вот теперь-то ты мне сделала вечер, который начинался погано. Праздник у меня сегодня значится». Хохочет Розин. «Это что?» Я снова сую ему в пальцы письмо. «Хорошо, что у меня хватило ума наделать копий». «Пошла ты!» «Отсмеявшись, — говорит Ян, — очередная копия письма разлетается по ветру дурацкими конфетти. Он идет молча к машине и больше не остановится, даже если земля разверзнется. Даже если я совершу чудо и... бегу за ним, как собачонка. Только что не поскуливаю. Я правда справлюсь сама, честно-честно. У меня зарплата приличная, квартира однокомнатная, правда, но в тесноте да не в обиде, Яр! «Приличная? Это сколько?» «Судя по тряпкам, ты нищебродка!» «Он что? Он в настроении сейчас?» «Это так на него подействовала новость о кончине бывшей тещи. «Он монстр! Монстр! Каким бы ни был человек, его нет больше и не будет. А он...» «И я пытаюсь воззвать к его совести напрасно!» «Эти вещи качественные и удобные! Господи, ну зачем я оправдываюсь?» «Он насмехается надо мной! Садится в машину, заводит двигатель...» Я успеваю просунуть еще одну копию письма в приоткрывшуюся щель окна. Машина срывается с места, обдав меня миллиардом грязных брызг, вылетевших из-под колес. Я ничего не добилась, кроме унижения. Стою как оплёванная. «Эй, мы тут договаривались на час, ты тут трёшься уже полтора. Слушай, мне проблемы не нужны». Охранник, содравший с меня пять тысяч только за то, что разрешил мне подождать Розина на парковке, появляется словно из-под земли. Смотрит на меня с жалостью. Я сейчас действительно выгляжу потерянно, мягко говоря. «Слушай, мне проблемы не нужны. Если еще этот хмырь обожравшийся нажалует с хозяину. Тебя он зачем, кстати? Злой мужик, его тут боятся. А ты лезешь, глупая. Мало разве нормальных парней вокруг подходящих тебе». «На себя намекаешь?» Хмыкаю я. «Прости, ты парень хоть куда, но...» «Тебе нравятся богатенькие козлы» щерится мой продажный помощник. — Только зря надеешься. Ты слишком серая, ну и не цветочек уже. Розин любит шикарных баб. — Спасибо, что просветил. Мне пора. На негнущихся ногах иду к выходу из чёртова спа-комплекса, в который вход простым смертным просто не по карману. Что же делать дальше? Нужно купить вкусняшек, сходить к василькам. Нужно попробовать собрать документы на опеку. Нужно... Я понимаю, что это все бесполезно. Но кто отдаст двух сирот мне с моими доходами и крошечной однушкой у черта на рогах? Как ни прискорбно, гад розен прав. Я убогая дура, чего-то решившая, что смогу свернуть упрямого мерзкого скота. Убедите получить то, что мне нужно больше жизни. Наивная я идиотка. Выхожу из кованых ворот, погрузившись в мысли свои невеселые. Даже по сторонам не удосуживаюсь посмотреть. Просто делаю шаг. Не вижу ничего вокруг. Только слышу скрип по крышек по обледеневшему асфальту. Успеваю зажмуриться.